посадила меня ваша барыня, велела с ней сидеть, — сказала Агафья Михайловна, дружелюбно улыбаясь на Ките. В этих словах Агафьи Михайловны Левин прочел развязку драмы, которая в последнее время происходила между Агафьей Михайловной и Ките. Он видел, что несмотря на На все огорчение, причиненное Агафье Михайловне новую хозяйкой, отнявшую у нее бразды правления, Китти все-таки победила ее и заставила себя любить. «Вот я и прочла твое письмо», — сказала Китти, подавая ему безграмотное письмо. «Это от той женщины. Кажется, твоего брата, — сказала она, — я не прочла».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 В первом письме Мария Николаевна писала, что брат прогнал её от себя без вины, и с строготельной наивностью прибавляла, что хотя она опять в нищете, но ничего не просит, не желает, а что только убивает её мысль о том, что Николай Дмитриевич пропадёт без неё по слабости своего здоровья, и просила брата следить за ним. Теперь она писала другое: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 Что мне больно думать, что ты смешиваешь чувство слабости, нежелания остаться одной. Но ну, тебе скучно будет одной. Но ну, поезжай в Москву.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 Кити вдруг она опомнилась, поплакала и примирилась. Было решено ехать завтра вместе. Левен сказал жене, что он верит, что она желала ехать только чтобы быть полезною, согласился, что присутствие Марии Николаевны при братьях не представляет ничего неприличного,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 заставляло его вздрагивать от отвращения и ужаса.